п я т с о т двадцать ш е с т сентября п я т мысленные построения н е в и д и м о е при жизни земной становятся з и и м ы м и в мире надземном играют решающую роль в дальнейшей судьбе человека знающий это бережет свои земные действия а главное соблюдает мысль избегая создавать мысленные образования препятствующие его продвижению по пути и контроль над мыслями делается для него уложением дня целесообразность утверждает необходимость контроля. Помимо мыслей явно несовместимых с целью далекой, который идет он, многие сторонние мысли просто мешают, называемых мысленным сором. Их вред прежде всего в том, что засоряют пространство, не говоря уже о засорении сознания. Лучше создать одну ясную, четкую и законченную мысль, чем допустить сотни порхающих и гаснущих мотыльков. Монолитное мышление встречается нечасто. Примером е г о служат великие мыслители. Хорош всякий труд, требующий концентрации мысли, если он не направлен на разрушение. Труд с в е т о н о с н о полезный к цели скорее приближает, чем самые изысканные упражнения. п о е м гимны труду осветленному. труду творческому, труду ускоряющему эволюцию человека.